Глава двадцать девятая. Дарья. «Мой брат жив. Я видела его в новостях», — подала голос Дарья. Она устроилась в одеяле с хрустальным бокалом вина и задумчиво смотрела на пламя. «Мы с ним никогда не были любимыми братом и сестрой, но я всё равно за него переживаю. Он, конечно, всегда и во всём ищет выгоду, но он не убийца». «Жив. Что с ним будет?» — поморщился Воронов потянулся за бутылкой вина и наполнил её бокал до краёв. «Я знаю, что ты переживаешь за него, но по-другому не получится выбить у Елены почву из-под ног. Теперь она будет разгребать взрыв в ресторане и ждать твое тело из морга, а мы отправимся за сыном». «А если она нанесёт ответный удар?» Михаил коснулся её подбородка. «Не нанесёт. Люди из молота повсюду. Они контролируют город. Как только заберём сына...» Додавим Елену и заставим её написать заявление об уходе с поста мэра. А чтобы она не брыкалась, завтрашнего дня ей подбросят парочку проблем. Я поступлю с ней точно так же, как она поступила со мной. Её арестуют. Сначала отправят под домашний арест, а потом бросят в тюрьму. Только теперь в тюрьме будут мои люди. Но как? У неё ведь так много соратников. Поверь, совсем немного. «А жалкие остатки после теракта придут на нашу сторону. Благополучие дороже мнимой дружбы с Мойером. Хорошо бы так всё и сложилось. Так и будет, поверь». Он подлил ей в бокал вина и ободряюще улыбнулся. Она села на постели и закуталась в плед. Пригубила вино. Воронов устроился рядом, просунул руки под плед и осторожно коснулся губами её обнажившегося плеча. Знаешь, как я узнала, что меня обнаружили во Франции? Сплетя свои пальцы рук с его, рассеянно рассматривала пламя Даша. Как? В тот миг, когда в новостях сообщили, что Михаил Прижан был расстрелян неизвестными террористами, я поняла, что меня нашли. Его расстреляли точно таким же способом, как и твоих родственников. Я запомнила почерк. Михаэля убрали как неугодного Елене человека. Она не могла допустить, чтобы я вышла замуж. Какое счастье, что она до сих пор не знает мою самую главную тайну. Всё это время, с тех пор, как меня насильно привезли обратно в Россию, она думала, что я страдаю по Прижану. Заставляла меня ходить на приёмы к психотерапевтам за баснословные деньги. И даже не догадывалась, что я знаю, кто стоит за его смертью. Она не знала, что Прижан был для меня очень уважаемым человеком и близким другом. Но не более того. Он являлся пропуском в жизнь с Даниэлем. Наш с тобой сын получил бы французское воспитание и никогда бы не узнал страшное слово «Россия». Я была уверена, что с тобой расправились так же жестоко, как и с Прижаном, только раньше. Даниэль в те дни был моим единственным лучиком счастья. Я так боялась мачехи, боялась, что она поступит со мной и с сыном так же, как с Прижаном. Амели, моя подруга, посоветовала оформить завещание. Оно стало моей страховкой. Если я умру, деньги уплывут во Францию а Елена останется у разбитого корыта. По официальной версии ты уже мертва. Но скажи, неужели отец оставил тебе настолько большую сумму, что Елена никак не может от неё отказаться?» «Да, там 200 миллионов». «200 миллионов?» «Именно. Мой отец вел бизнес с Европой. У него были очень большие доходы». «Тогда есть очень серьёзная проблема. Деньги могут вернуться к первоначальным наследникам в том случае» если остальные наследники погибнут до оглашения завещания. Ты погибла, остались дети и хозяева приюта. Сколько там детей? Приют небольшой, там всего девять воспитанников. То есть совсем немного для таких, как Елена. Михаил напряженно посмотрел на Дашу. Надо отправляться туда немедленно, иначе может случиться беда. Нет, на такое Елена точно не пойдет. В чужой стране ей не развернуться, это же дети. Как знать, на что она способна? Хорошо, что завтра утром ей предъявят обвинение в хищении средств из бюджета. Из следственного изолятора у неё вряд ли получится руководить наёмными убийцами». Даша всхлипнула. «Ты думаешь, что она может приказать их всех убить? О боже, как же я об этом не подумала, когда составляла завещание. Его надо отозвать, срочно. Ты не можешь сейчас его отозвать?» Всё, что мы можем, это попытаться добраться до приюта раньше Елены. Как же я хочу поскорее прижать к сердцу Даниэля. Я так хочу, чтобы наш сын вернулся к нам. Я хотела его спасти, а в итоге подписала ему приговор. Не плачь. Тяжело вздохнув, Михаил привлёк её к себе. А она снова плакала. Я больше ничего не боюсь. Я сама убью любого, кто посмеет навредить моему ребёнку. Но это ожидание. Нет ничего страшнее ожидания. Оно так долго тянется. Мы можем не успеть. Не плачь, пожалуйста. Раньше мы сможем попасть во Францию только в том случае, если попробуем добыть фальшивые документы на другое имя. Но это будет стоить очень дорого. Я готова заплатить. Сейчас ты не можешь снимать деньги со своего счёта. Ты мертва. Забыла? И ещё. Я не хочу больше слышать слово «заплатить» из твоих уст. У тебя есть муж. За всё платить будет он. Она поставила бокал в сторону и вытерла слёзы щёк. Повернулась к нему. «Вариант с фальшивыми документами возможен?» «Возможен, но это риск». «А ещё, как мы оформим сына по поддельным документам?» «Нам всего лишь надо попасть во Францию. У меня есть договорённость с директором приюта и его женой». «Я что-нибудь придумаю. Главное, скажи, ты точно можешь забрать сына из приюта беспрепятственно? Ведь он родился на территории Франции». «Да, за это я щедро оплачиваю нужду приюта уже три года. По возвращению в Россию нам придётся оформить ему новые документы, уже на нашу общую фамилию. Его будут звать Данил. Данил Воронов. Звучит отлично». Даша вытерла слёзы и улыбнулась. «Да, прекрасно звучит».